Глава 4. Кажется, администратор в центре докторов всё была обо мне не лучшего мнения. Она молча протянула чашку чая и влажную салфетку в индивидуальной упаковке, как намёк: если не сможешь очистить свою жизнь и лицо, лучше заткни этой штукой сливное отверстие и утопись в раковине. Да такого я бы и сама додумалась без дорогущих курсов у непонятных коучей. Поэтому Горда расправила плечи, повесила свой пуховик, такой неуместно простой в дорогущем интерьере, что стало немного стыдно. Как могла, прикрыла его шарфом и шапкой, а после неуверенно пошла вверх по лестнице к кабинету доктора. Мистер сделаю вам идеальную попу и жизнь сидел в своём кресле и ел банан. Ну, как ваше дно? улыбнулся он и подвинул ко мне корзину с фруктами. Наконец-то осознали свои проблемы и важность профессиональной помощи. Да я просто мимо шла, Ириш. На самом деле, да, хотела узнать, смогу ли получить немного денег, если откажусь от услуг по сертификату. Всё-таки остаться перед праздниками без работы не самое приятное происшествие. Точнее, без работы и с четырьмя проколотыми шинами. Решила спросить, что делать, если ты унылая рохля, которую все вытирают ноги, не для себя, конечно, для подруги. Я не унылая. Да кого не спроси, все знают о моём искромётном чувстве юмора, лёгком, покладистом нраве и прочих достоинствах, и отпор давать умею. Ситуация с Надей ни в счёт, и с Семёнычем, и с вчерашним пассажиром, и с маминым подарком. Глупо ведь как получилось. Шла себе по торговому центру, ни о чём не думала как на перерез бросился Дед Мороз с выбеленной козлиной бородкой и со словами «Это то, что вам нужно для счастливой встречи Нового года», – сучил листовку. Толпа быстро развела нас, поэтому скомканный лист сгинул в недрах сумки. Что нужно для счастливой встречи Нового года? Шампанское? Бенгальские огни? Промо-код на доставку готовой еды? Ортопедический матрас? Лень даже было смотреть на эту ерунду!» Развернула лист только в машине и сразу же забросила в бардачок. «Доктор все поможет вам разобраться с психологическими проблемами и обрести полное и всеобъемлющее счастье». После эта бумажка, будто заколдованная, попалась на глаза маме. Она подговорила отчима досрочно поздравить меня с наступающими праздниками с сертификатом на счастье, который я все еще надеялась обменять на деньги. «Фира, не верю в такое быстрое исцеление. Лучше съешьте банан». Док указал на вазу. "Давайте, властно хватайте его прямо за кожуру и вгрызайтесь в сочную мякоть". "Не хочу. Я пришла забрать деньги за свой сертификат. По факту услуги не оказаны, поэтому имею право на частичную компенсацию". "А вы счастливы? Ещё нет, но деньги сделают меня чуть ближе к этому состоянию. Я подумаю над этим, когда съедите банан". "Ну же. Не хочу. Живо ешь банан, Фира. Руки сами собой схватили фрукт, очистили его и запихнули в рот. Я жевала и с трудом сдерживала слёзы. Дог же сложил ладони и подув в получившийся домик, разглядывая меня как подопытную мышь. Кстати, в его послужном списке не было диплома психолога, только старец, далай-лама, маршрутка и яблочко. Поэтому и методы такие странные: слушай оскорбление, сдайся в рабство, съешь залежавшийся товар. Зачем? Я уже давилась бананом, он будто склеивал зубы и не проталкивался дальше по пищеводу. Обычный же, но под взглядом доктора, трансформировался в самозатвердевающую массу. Никогда нельзя недооценивать силу фруктов Фира, в них много полезных веществ. И однажды я спас девушку, просто съев банан. Ну да, чуть проще, чем отправить кого-то в рабство, но это событие из одного логического ряда – Доктор прочитал что-то такое в моих глазах. Поэтому откинулся назад, повернулся полубоком вместе с креслом и мечтательно уставился в потолок. 2 или 3 года назад я прогуливался по городу, глазел по сторонам, размышлял о вечном, торопился доставить пиццу за 30 минут, иначе её не оплатят. Ну и всякое такое. И вот заметил очень грустную девушку на летней веранде кафе. Перед ней стояла тарелка с салатом из шпината и банана. Зеленая и желтая, безвкусная и чуть сладкая, вегетарианская и вегетарианская. Сложнейший выбор, сложнейший. Девушка уже почти плакала, добавляя соли в салат, потому как не могла выбрать, что же ей съесть на завтрак, чтобы не растолстеть до 42-го размера. Она молитвенно сложила руки и глядела то на тарелке, то на небеса. Так банан же можно и с собой забрать. А свой я все же отложила, пока доктор отвлекся. Потрясающая здравомыслие для человека, который хочет свернуть с пути истинного счастья ради каких-то денег. Не отвлекай меня. Так вот, банан и шпинат, шпинат и банан. Девушка была уже на грани отчаяния, когда я подошёл, взял банан и съел его. Девушка подскочила, начала орать, звать охрану и полностью проигнорировала акт своего спасения. Ну что, уловила мораль истории? Не ешь на открытых верандах кафе Да, слишком очевидно и поверхностно, но большего я придумать не могла. Какой-то бред. Очевидно, старец Иоанн всё же разок задел доктора обухом того самого топора. Нет, Фира, всё намного глубже и сложнее, но тебе только предстоит это понять, а также то, как правильно вычислить власного негодяя, который портит вам жизнь. Это же Денис. Мы ещё в прошлый раз выяснили, напомнила я. Настоящий учитель не даёт правильных ответов, только подталкивает ученика к их поиску. И тогда мы искали не властного негодяя, а того, кто поможет исцелиться вам от подступающего стародевия. Нет такой болезни. Зато колготочки с семью сотнями Дэн у тебя уже есть, а это симптом третьей фазы. Отлично, просто отлично. Значит, по его мнению, я не только подвержена этому стародевию, так еще и перемахнула первые две фазы. На четвёртую у меня должны самозавести 40 котов и собак. В памяти сразу же всплыло фото моего будущего коржика и недавно вспыхнувшее желание подобрать серенького котёнка, который так умильно смотрел на меня жёлтыми глазками, мяукал, топорщил шорсткой и просился на руке, пока хозяйка не схватила его и не отчитала за привычку выбегать из квартиры и нестись на улицу. «Когда пациент в таком состоянии, я решительно отказываю ему в разрыве контракта. Тем более первые два испытания ты провалила». «Кстати, Глафира – отличное имя, такое с претензией». «На что?» «На то, что его обладательница будет полной и всеобъемлюще счастлива, конечно». Он широко улыбнулся, сверкнув такими идеальными, словно все лежали под дорогими голливудскими коронками зубами. В клыке справа даже блеснул крохотный драгоценный камешек. Невозможно, просто и реально красивый мужчина. Моделью или киноактером он бы зарабатывал намного больше, чем коучем. «Взгляд, взгляд, знаю его!» – доктор указал на меня, затем резко щелкнул пальцами. Нельзя навешивать ярлыки, не ознакомившись с внутренним содержанием фира. Поверь, я на своём месте. Меня назвали в честь кошки. Она умерла на второй день после моего рождения, неудачно выпала из окна. Сестра ужасно плакала и упросила маму и папу записать меня Фирой. Так что это имя без претензий, оно принадлежало самой неудачливой кошке и перешло самому неудачливому человеку. Поэтому отдайте мне деньги за сертификат, хотя бы часть Никогда, бросил он и потащил меня в другой угол кабинета, к мягкому дивану и аквариуму с рыбками. Тебе конец без моего курса. Это как отпустить пациента с ножом в сердце, полить дома кактусы, позволить назвать ребёнка в честь умершей кошки. К такой семье у меня немало вопросов. Мягкая спинка и сиденье обволокли меня со всех сторон, помогли согреться и немного успокоиться, собраться с силами и решительно потребовать свои деньги. Это не самая моя большая проблема. Конечно, согласился доктор даже черезчур поспешно, а после поплотнее упаковал меня в диван, задействовав подушки, плед и пуфик под ноги. У тебя ведь могли назвать Муркой, Барсиком или Ах ты ж заразой. Кошка моего брата зовут именно так. Затем доктор резко отсел от меня и потёр переносицу. Братик мой, брат, братюнюшка, братан, брателек. Какой же он прекрасный человек, хотя так и не вернул спиннинг после зимней рыбалки семнадцатого года. Вот видите, и у вас есть проблемы с семьей. Никто не живет стопроцентно счастливо, зато деньги могут решить часть проблем. Твоих нет, только моя методика. Но если до Нового года ты не почувствуешь улучшения и стремительно приближающегося счастья, так уж и быть верну часть платы за сертификат. За одну куплю чулки с широкой кружевной резинкой по краю. Спорим, в таких ни один Дубровский не останется к тебе равнодушным. Мне не нуж. Опа, а я их уже купил и уже сделал первый шаг к твоему исцелению. Доктор снова не дал мне договорить, потел ближе и вытащил из кармана аккуратно свёрнутые чулки. Очень чёрные, очень сетчатые и очень кружевные по краю. Такие не наденешь, если планируешь выйти из дома. Тем более не наденешь при Дубровском. Понятия не имею, зачем мне такие могут пригодиться. Отдать маме-отчему под сушку лука она как-то просила. Но доктор, кажется, вовсю практиковал пронзание разума, потому как закатил глаза, а чулки запихнул в мой рюкзачок. Как раз в отдел с инструментами. Капрон, жвачка, пассатижи. Вот все, что нужно сильной независимой женщине из 21 века. А еще умения добиваться своего и твердо говорить нет. Денис может и не согласиться. Попробовала я зайти с другой стороны. А мы ему сейчас позвоним. У тебя же есть номер? Конечно, нет. Зачем бы мне эти цифры? Кроме трёх провалившихся свиданий с Дубровским, мы не общались. Но Дог не сдавался. Вышел из кабинета, долго ругался с кем-то под дверью и нервно расхаживал по приёмной. Я пока уселась поудобнее, прикрыла глаза и задремала. Все же ночь тяжелая, диван у дока удобный, а бурная трудовая молодость приучила меня спать и в любых условиях. Снился почему-то Дэн в костюме султана, выбирающий себе наложницу на невольничьем рынке. И я в качестве товара. Дубровский подошел, скривился, после прошел мимо. Все, я договорился. Доктор за руку оттащил меня от воображаемого Дубровского и вполне реального дивана. Ради скорейшего наступления твоего полного и всеобъемлющего счастья Денис согласился прервать свою командировку в Норильск и уже летит сюда, прочь от полярного круга, снегов и суровых людей, поближе к знойной блондиночке с длинными ножками. Он ждёт тебя завтра к 8. Надо успеть сделать из имеющегося материала ту самую знойную блондинку, ради которой стоило лететь из Норильска. Согласись, неудобно выйдет несколько часов в трясучке, И нечто с секущими секунчиками и неровным пробором. Вообще-то я и не собиралась никого выдёргивать из Норильска, поэтому и пробор не идеальный, но Док не дал и слова сказать, сразу же схватил за руку и потащил за собой. "Я не согласна", пискнула я уже на выходе. "Категорически, что за глупость, лечиться рабством? Ни за что и никогда я не отдам власть над собой постороннему человеку. Это жутко. Он сможет делать со мной всё, что угодно". Вот именно, Фера, вот именно. Но во время моего курса лечения тебе не о чем беспокоиться. Мы составим чёткий договор, в котором по пунктам пропишем все допустимые действия со стороны Дубровского. А рядом с вами постоянно будут Томати и Бладди Фалкон. Звучит как название туалетной воды. Док только вздохнул, не разделяя мой скепсис. Широко распахнул дверь в приёмную и указал рукой на ждущих там мужчин. Один – тощий и невысокий, с длинным носом и маленькими глазами, которые почти скрывала натянутая на лоб вязаная шапка. Неприятный и отталкивающий тип, у такого наверняка в квартире спрятан склад оружия и фикус. Второй же – здоровенный татуированный индеец. Он тут же подпрыгнул, крикнул нечто похожее на Ха, и, притопывая и хлопая себя по коленям, двинулся на меня. «Спокойно, томати, это Фира». Доктор Грудиев встал на мою защиту, чем сразу заработал себе порцию манаций признательности, но дальнейшее всё перечеркнуло. Она хорошая, только ест бумагу, носит отвратительные колготы и в целом унылая отрепка. Да, Дубровский рассказал мне про контрольную. Пациент произнёс томате по-английски и дождавшись кивка от дока, похлопал меня по плечу. Не надо бояться, маленькая женщина, мы с соколом не дадим тебя в обиду. «Да, лихие парни», – док кивнул им, после обнял меня за плечи и притянул к себе. «Выкупил их в одной южноафриканской тюрьме за ящик виски. Потом мы долго скрывались от властей в джунглях, ели муравьев, пили воду из мутных рек, отбивались от крокодилов. Кровавый сокол вытащил из кармана какую-то проволоку, свернутую кольцом, запихнул себе в рот и задумчиво пожевал. Надеюсь, это не чека от гранаты. От такого странного типа всего можно ждать». Не обращай внимания. Бладди сегодня ещё не убивал, поэтому слегка не в духе. Осталось только поставить одну подпись вот здесь. Доктор вытащил из внутреннего кармана свёрнутый лист бумаги и ручку и подпихнул мне. Не буду подпись. Проволока отлетела в сторону с такой скоростью, что захотелось спрятаться под стол, как от настоящей чики. Сокол тоже вскочил и закричал на меня по-французски, эмоционально размахивая руками. Таматя занервничал, зачем-то топнул снова, а Док вложил в мои пальцы ручку и почти заставил подписать договор на прохождение его курса.